Реабилитированных мы видели мало, как-то не было повода. Интересовал нас разве Шаламов, тот самый Постернаковец, о котором говорили у Фалька. К Шаламову на Гоголевский меня отвела старая поэтесса Вера Николаевна Клюева, преподавательня языка. Мы попили чаю, поговорили о поэзии, другого не трогали, почитали стихи. Шаламов ужасно понравился, стихи его нет. У него была поразительная встречаемость. В городе в буках из далека широченная сияющая улыбка всплеск рук и медвежьее пожатие остаток той силещи, что вытщила на кломе Постоянный эпитет в нофе обретённого Леонида Мартынова своеобразный Чертков перефразировал лучший своеобразнейший поэт нашей эпохи Мы оценили два-три его стихотворения из доянного и после-оянного сборников Мартынов жил на 10-й Сокольнической в трущёбе, ход через кухню со стиркой. В сырой, распаренной комнате стопки и книг, на полу плошмя, на столе в сталинской стеклянной салатнице гора нарезанного зелёного лука и на ней апельсин оборона от вирусов. Хозяин улыбался лицом варежкой, не глазами. Он радуется поэтическому оживлению Старые поэты стали писать по-новому, как хороши новый Постернак, новый Асеев, новый Луговской, новый Заболоцкий. Заболоцкий мог бы сказать подобное от неблагополучия, в Мартынове угадывалось недоброжелательство. Из нас он выделил Хромова, пару сочувственных слов Черткову, обошёл Красовицкого, мне сказал: "Может быть, вы станете мемуаристом?" Сквозь толпу и милицию Слуцкий провёл нас в музей Маяковского, на заезжево бурлюка, паучище отлет. Старочки из аклёпки на лысине, отец российского туризма, выкрикивал: "Римляне говорили: если у тебя нет друга, купи его", и я стал давать Володе 50 копеек в день. Я поставил Володе продавать и автографировать книги. Без автографа, том, пять долларов, с автографом двадцать. Я делал на Володе доллары. Еще были Кирсанов, Коля Глазков, репатриант Ладинский. По-студенчески мы путешествовали. Летом пятьдесят четвертого с Можейкой ездили в Ленинград, Нарву, Таллин. Смотреть и видеть еще не умеем. Что говорить, если нам не понравилась Эстония? Летом пятьдесят пятого с Чертковом махнули в Крым. В вагоне по Черткову дом принудительной вентиляции готовились к грядущим впечатлениям. Мелкой мошью в глазу мельтеша, я тебе положу, не колупь полоша, синие гусары полошнями им бий. Крымские татары едут в Сибирь, крымские татары бровь да ушей, синие гусары их бьют в зашей. Я доси и Лёня уверенно привёл меня в новенький спатио, дом колхозника. Мы пили на рынке молдавский сухой мускат, валялись на пляже, я вошёл в море впервые, оно выталкивало. Над пляжем за железной дорогой стоял дом музея Вазовского. Я раскрыл книгу отзывов и вынул зап книжку. Великий русский маринист, зеркало русского флота подводники. просмотрел картины айвазовского считаю что-то сверхъестественное смотришь на картину море забываешься где находится хочется бросить в воду камешек панфилов уходя на трудную и опасную работу я вдохновляюсь картинами айвазовского думаю это мне поможет майор симёнов пират определил чертков Экскурсионным автобусом без приключений прокатились, южные берега Каипетри, Бахчисарай, в старом Крыму нашли домик Грина. Я знал, что Чиртков нацелен на Актыбель, но удивился, что он договаривается на 2 недели. Хозяйки болгарки самовольно вернулись домой с ссылки. Жили как придётся, курортников не было, наши рубли доход до да купить на них нечего. Кормили нас помидорами, молоком, хлебом, Сказочный хлеб сами пекли в кирпичной печи перед дому. Основная часть жителей — белорусы-переселенцы. В каменной коктебельской глине сажали картошку, нарадоваться не могли на вечные лапти из виноградной лозы. Как в старину кино в сарайчике показывали одним проектором, каково смотреть с перекурами плату за страх с нагнетанием и взрывающимися грузовиками. Грузовики летели с обрывов и в Коктебеле. Их гоняли заключенные, бендеры. На бешеные скорости они проносились из зоны через поселок. Выбойны на дороге, были точно воронки от взрывов. Первым делом требовалось найти дом Волошина. Болгарки по-соседски знали Марию Степанну, советовали прямо идти в единственный дом у моря. У ворот мы заколебались, будинок творчости. Мария Степанна лечит зубы в Феодосии. По дому и мастерской голова царицы Танах, акварели, стеллажи, раковины. Нас интеллигентно и литературно провела Елизавета Ауэрбах устные рассказы. С вышки сориентировала на местности. Перед отъездом я, как на грех, слег. К тебельской желудочной лехарадке. К Марии Степан не Лёне ходил один, вернулся в восторге. Мировая старуха усадила за чай, обо всём рассказывала открытым текстом. Потом говорит: "Вам, наверное, интересно библиотеку посмотреть. Вы пойдите, я хожу один, могу что-то хоть отчудить у Дали". Но нельзя, мировая старуха. Под влиянием, как ты бели, как все, я начал писать стихи. Вольные вариации на эллинско-евангельские темы. В мае я впервые прочел Евангелие. Здесь, на горах, над морем, я пытался проповедовать Евангелие Черткову. Семена падали при дороге. Я изобрел перспективное китайское имя — Хуэр. Герой с таким именем должен быть пикорескным, что-то вроде бендеры, подневольный с грузовиком, водитель Хуэр. Но главной темой самых увлекательных за всю нашу дружбу разговоров стали необычайные похождения генерала Морозова во время одной мировой войны или новой О'Нан Дойль. Генерал Удельнинский Шурка Морозов. В немыслимых перипетиях обширного на три тома романа участвовали сам Морозов и его семья. Его враг и завистник нищий Петр Подадут. Вечный и жид. и Сидор Сидорович Чистяков, поэты-динамисты А и Б, декан Валентей, руководящий товарищ Икс, полковник Быгин, мобилизованный Аугустус Конопляскус, военно обожженный рядовой Куприян, санитарка Тамарка Лазарева, Карп Ворошилов, незабвенный Фомич и его дочь Олимпиады Фоминишна, несправедливо осуждённый африкан ерасов его сын предатель павлик ерасов послы верхние и нижние белоруссии товарищи вор вошение и вов кулака первый среди равных яков волкопялов равинцэлковский китайские товарищи степные эстонцы кочевники трудолюбивые кывсюки командир вуд сиси пятник клубянский гениальный художник доктор фалк и Удушка, Калинкин и множество прочих реальных и вымышленных персонажей. Действие развивалось в свободной Слянской губернии и на оккупированной Аляске, в столице нашей родины городе Куйбышеве и в нищей, разбомблённой Москве, в нелепом Израиле и в рабовладельческом государстве Гусиков. Мы опустошали зап книжки. истощали накопленные наблюдения и остроты, писали главами порзень, читали друг другу, бешено веселились. Прочли Красавицкому, он сказал, что ничего лучше не слышал. Пятьдесят пятый — не только время чертковских итогов. Я отчудил у Можейки и нервно политизировано переводил Федерико Прокоша, имел на мансарде мгновенный успех, Чиртков раскрыл передо мной поэты Америки XX века и пальцем ткнул в Роберта Фроста. Я внял и сделал первый свой перевод из Фроста. Защенялись рассказики, образец "От овсюду". Учащийся третьего ремесленного училища города Селикамска готовит к шестому всемирному фестивалю молодёжи и студентов в Москве интересный подарок настольные часы из пластилина. Рассказики тоже дружно понравились. Летом в удельно я довершил коптебельские апокрифы и написал летние строфы. К 31 декабря у меня были готовы зимние строфы. Вечером у метро Арбатской я прочёл их Черткову, Чертков не реагировал. Мы шли насипцев в ражок к мажейке встречать Новый год. Там Лёня тяжкой избил не понравившегося гостя. Начивали мы у Чырткова на собачьей площадке, когда улеглись, Лёня сказал, что его сегодня таскали в большой дом, предупреждали, угроза материализовалась. Я долго ворочился и слышал, как Лёня сквозь сон проговорил: "Мы ещё вернёмся за подснежниками". Предупреждённый Чыртков жил как непредупреждённый. Мне замерк, говорил и писал, что хотел, по-прежнему просветительствол. Он переписал в Ленинке. Я перепечатал и переплёл не находимые столбцы и журнальное торжество земледелия. К нему я прибавил неопубликованные варианты низные стихи из альбомчика Веры Николаевны Клюевой. Мы выпустили бы и по Хамсу и Оленькову, но не хватало на книжку. Зато такого же, как Заболоцкий, я сделал Ходасевичу. В Слуцке дал европейскую ночь в голову. Не приходило, что это и есть изготовление, хранение и распространение, плюс группа. По-прежнему мы ходили в Скрябинку, слушать живьем Сафраницкого и в записи новую музыку. Были в консерватории на камерном оркестре Штросса и на единственном выступлении оркестра Большого театра Мелик Пашаев, 4-я Брамса. Пошли на премьеру квинтета Волконского. В малом зале присутствовал весь бомонд от Козловского до Фалька. После квинтета ошарашенные мы бродили по улицам и спрашивали друг друга. А мы чем можем ответить? Есть у нас хоть что-то такого же класса? Летом пятьдесят шестого мы втроем с Красавицким поехали на Кижи. В Петрозаводске в ресторане «Пох Йола» пьяный поэт Николай Щербаков проклинал судьбу. Коля Заболоцкий был рыжий и злой, он взял у меня трубку, английская трубка, а его посадили, трубка пропала. В сорок первом я попал в плен, и Твардовский украл у меня идею Василий Теркин, это ж я придумал, если б я не попал в плен. На кижах при закате каждая травинка стояла отдельно, трое с ружьями проводили нас с неодобрительным взглядом. прекрасные двухэтажные избы почти все заколочены хозяики рассказывали трое с тружями куторы на вас глаза вывалили председатель бригадиры милиционер что они так по укнам стреляют в войну финн на всех у город вывезли все там и остались народ задикалса домов много пустых покупают их увозят на мандыр дом в 800 рублей По гостробочьи пять лет поновляют главы крытле мехи нужно, а их резать умеет один старичок досульный на лодочке приезжает. Послау американского привозили, рабочих заперли, сказали не выходить, а сюда пустили и песню, и пляску из города, трактор завели, палатку свалили, чтоб посол чего не увидел. Нунь-ко, совсем в магазин на мандры! У кого теличка, кто рыбку на крючок подмолит, осупись с войны забыли, раньше мы были и богаты. За бутылку, с нами же и распитую, сторож пустил нас в двадцатидвуглавую Преображенскую церковь. Пили мы натощак, и фигуры в иконостасе зашевелились. Может, так и надо, — предположил Чертков. Трое! Это два и один. Один был я. И по делам. Весной на литой объединении обсуждали Красавицкого. Я готовил аргументированную хвалебную речь. В коридоре за час-два сказал Стасю, не подведем. Подвел я, да ищ как. Не знаю, что на меня нашло. Вдруг подумалось, а стихи у него корявые, чужие слова торчат, рифмы хромают, целые строки. строка заполнителе Много Мандельштама и Абериутов, образы разношёрстные и плохо увязны между собою и так далее. К обсуждению я был уверен, стихи никуда не годятся, и сказал это не в доверительном разговоре, а вслух перед врагань. Оччастливленный Гришка Левин воспорил до доноса Я всегда говорил, что мы должны ненавидеть этот город, который изговорил Петуха. Такие стихи мог писать Володя Сафонов из дня второго. К ночи или на утро туман рассеялся. Как теперь смотреть в глаза Стасю? Как будет он смотреть на меня? Но он, человек формы, сделал вид, что ничего не случилось. Стихи он писал свои самые лучшие. Я ушёл в себя. сидел дома, вяло складывалось беззвучно и блёкло, читать никому не хотелось. Попереводил для печати: "Не шикарную я Америку, Англию века" в издательствах были сплош народы СССР и Народная демократия. Слуцкий выделил мне что почище "Демократические подстрочники". Щертков узнал, взбеленился. Он был прав, весной я предал Стася Сейчас нашу общую заповедь без корысти. Венгерские события мы не могли пережить порознь. В Будапеште горит музей, там Брейгель. После Венгрии мы с Леней полдня бродили по задворкам Новопесчаный. Он был на пределе. Говорил то ли мне, то ли себе, то ли на ветер. Поплясать на портрете. Может, за это и жизнь отдать стоит. Там, где поезд поближе к финской границе, спрыгнуть и напролом. В Суэцкий кризис у себя в библиотечном он на собрании крикнул. «Студенты должны сдавать сессию, а не спасать царя Египетского». На даче Шкловского он разгулялся. Шкловский ринулся его перегуливать и замитинговал на крик. Серафима Густауна ушла от греха. Может быть, дача прослушалась. Ничего мне начал названивать один из курьезных востоковедов. Зазывал в компанию в ресторан, в театр на девочек. Эрик Булатов, участник голодного бунта в Суриковском, сказал мне, что его тоскают. Распрашивали про меня под ударом Щертков. Я вызвал Лёню. Мы встретились. Я изложил не ссылаясь на источник. В сумерки в снегопад мы долго ходили по центру. Я не мог отделаться от ощущения, что за нами всё время следует Заснеженная фигура, то женская, то мужская. Поздно вечером 11 января мне позвонила одна из мансарских девиц: "Лёня, не у тебя такой ужас, такой ужас. Меня вызывали на Лубянку, спрашивали про Лёню. Я не знаю, что говорила. Надо предупредить, если он позвонит. Черткова арестовали 12 января. 1957 года 1983-92 годы Конец книги Март 1997 года Звук режиссёр Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов